Достоевский когда-то ярче-яркого осветил этим вопросом построение хрустального дворца, будущего рая на земле. И каждый должен твердо решить, может ли он идти под знаменами современных строителей хрустальных дворцов, Муссолини, Гитлеров, Сталиных и им подобных архитекторов мирового счастья. И еще мысль по поводу этих мыслей. Конечно, Все они коренным образом расходятся с государственными идеологиями половины мира, от Японии на востоке до Германии включительно на западе. В идеологии же эти, диаметрально противоположные, объединяются общим средством их проведения в жизнь – террор и диктатура. Для любой диктатуры и красной, и черной мысли эти одинаково неприемлемы. Конечно. Но вот вопрос – Являются ли подобные мысли сами по себе поводом применения санкций государственного аппарата? Раньше в царские времена во всем культурном мире издевались над непонятным европейцу русским бытовым словом «неблагонамеренность». Теперь в ряде европейских стран поняли это по собственному опыту. Но как же в стране диктатуры пролетариата? Пусть я человек и писатель неблагомыслящий, Очаровательное расширение былой неблагонамеренности. Но подлежу ли я только за это, только за идеологию, а не за действие, аресту, тюрьме, ссылки? Или надо будет во что бы то ни стало придумать фиговый листок, изобрести какую-нибудь организационную группировку? Посмотрим, будет ли покрыт стыдливым флёром этот ночной обыск? А обыск шел своим чередом. Входили и выходили разные тетушкины адъютанты, пугливо косясь на десяток больших книжных шкафов с десятками тысяч книг. работа то сколько предстоит. Спрашивали, где чердак, где дровяной сарай. Спускались в подвал, ходили по саду. В комнате ВН работа тоже кипела. Опустошали ящики комода, рылись в белье, переворачивали матрацы. Одним словом, все по старой классической форме так хорошо известной. Все это было мало интересно, ибо слишком известно. Гораздо интереснее было мне следить не за людьми, возбуждавшими только жалость, а за животными, молчаливо присутствовавшими всю ночь при обыске. Это были пес Сулхан и кот Мишка. Читая житейские воспоминания художников слова, не один раз удивлялся я, как мало места отводится в них четвероногим друзьям человека, да и вообще, велика ли посвященная им художественная литература. Из наших писателей только один Михаил Пришвин вплотную и любовно подошел к психологии собаки. Ни художникам за такую тонкую тему лучше и не браться. И все-таки не могу не рассказать здесь о друге дома Сулхане, так как глубоко поразило и тронуло меня его поведение в эту мою юбилейную ночь. Бенвинута Челлини» В красочном своем жизни описании рассказывает, как сидел он в римской тюрьме святого ангела, а пес его разделял с ним одиночество камеры. Ночью пришли тюремщики и палачи вести бен на казнь, и вдруг пес, всегда добродушный, с яростью бросился на вошедших, они едва отбились от его нападений. Сулхан вел себя совершенно иначе. Добрейший, но всегда настороженный и враждебный к незнакомым людям, как и подобает уважающему себя цепному псу, спускаемому с цепи на ночь. Он и теперь, при первом появлении юбилейных поздравителей, кинулся на них с грозным лаем, но, обнюхав среди них знакомого соседа, обывателя Понитова, молча ворвался вместе с поздравителями в комнаты, подбежал ко мне, и все пять часов обыска удивительно – «Простоял у моего кресла, не двигаясь, уткнув нос в мои колени и поджав хвост. Люди входили, выходили, хлопали дверью, разговаривали, он ни на что не обращал ни малейшего внимания, и это поразительно отличалось от его обычного поведения. Каким то верхним собачьим чутьем учуял он, что на долю хозяина выпало юбилейное чествование» но если уж рассказал я об этой трогательной собачьей интермедии, то отчего бы заодно не рассказать о случившейся тут же юмористической интермедии кошачьей, тем более что о психологии кошки, существа куда более сложного, чем собака, нет ровно ничего в художественной литературе. Не для восполнения пробела, а просто потому, что к слову пришлось, скажу я здесь о нашем чудесном черном мишке, ласковым и нежным со своими, но гордым и самолюбивым, как и всякий уважающий себя кот. Он спал на оттаманке в моем кабинете и не обратил никакого внимания ни на вошедших с шумом чествователей, ни на своего друга и приятеля Сулхана. Ночь подходила к концу, когда один из гпушников бросил на оттаманку какую-то пачку бумаг, слегка задевшую Мишку. Мишка медленно встал, выгнул спину, презрительно обвел глазами всех присутствовавших, затем отправился, задрав хвост в угол к камину, и тут он, вежливейший и воспитаннейший кот, все четыре года своей жизни, всегда просившийся выйти в сад, с демонстративным громом и шумом совершил серьезнейшее преступление. После чего величественно прошествовал к двери и попросился выйти. Мне, конечно, совестно за введение этих интермедий слегка сентиментальной собачьей и вполне непристойной кошачьей, но из песни слова не выкинешь, а юбилейная ночная кантата включала в себя и такие ноты. К тому же я рассказываю теперь то, о чем думал тогда, и в мои серьезные и несерьезные мысли тех часов входило все то, о чем пишу теперь».